Глава 30. Париж. Там в Париже, где в былое время наслаждались и утопали в самых утонченных удовольствиях, вдруг узнали все ужасы голода. Исхудалые жители сидели, скорчившись, на углах улиц. Лица совпалыми глазами виднелись из окон. Хижины и дворцы были опустошены войной. Самые отвратительные животные считались лакомством, а хлеб манной небесной. Отец оставлял детей, мать с лицом страшно искаженным от голода прижимала младенца к иссохшей груди. Голод доводил мужчин и женщин до помешательства, до бреда. Мальчики и девочки отыскивали в сточных трубах самые отвратительные остатки. Похоронные процессии беспрестанно тянулись по улицам, гробовщики с трудом исполняли все заказы. Кладбища были переполнены, между тем голод со всеми своими ужасами и последствиями продолжал свирепствовать на улицах и внутри домов. Ужас смерти обезображивал бледные искривленные судорогами лица. Мучения были неописуемые. Париж, суетный, гордый Париж, испытывал мучение голода. Огромный город разрушился под своей собственной тяжестью. Это была страшная перемена, ужасное наказание. Немцы осаждали столицу Франции, сильно укрепленную к своему несчастью. Гордые парижане полагали, что они могут еще победить. Члены временного правления Франции с гамбетой во главе отступили сначала к Туру, а потом к Бордо, чтобы привести государство к окончательной гибели, Депеши гамбеты по своей лживости превосходили даже депеши императора, которого он напоминал своими диктаторскими повелениями. Все это продолжалось до тех пор, пока гамбета не исчез без всякого следа с поля сражения в минуту страшной опасности, подобно благородным хозяевам тюйлери. Члены этого временного правления были Араго, Кремье, Фавр, Сари, гранье Ле-Бизуан, Греви, Керотриль, Ле Фло, Маньен, Пельтан, Пикар и Симон. К ним присоединился Трощу, губернатор города, поклявшийся скорее умереть, чем сдать Париж. Этот благородный храбрый человек поступил так же, как Гамбета и Наполеон, Когда дела приняли дурной оборот, он не умер, но передал начальство другому, не желая лично сдать Париж. Таким образом он сдержал клятву, повергнув Париж в бездну новых бедствий. Первым геройским делом этого управления был приказ об изгнании чужеземцев, и приказ был так приведен в исполнение относительно несчастных немцев, оставшихся в Париже, что напоминал разбой. Поощряемая толпа напала с яростью на невинных мужчин и женщин, вытащив их на бульвары, чтобы тут излить свой бессильный гнев. Беззащитные немцы едва спасли свою жизнь. Париж в это время был окружен пруссаками. Железное кольцо вокруг города становилось все уже. Все попытки пробить его были неудачны. Войска диктатора Гимбетты были разбиты, и его лживые депеши не могли более скрывать фактов. Жизненные припасы исчезали, отчаяние увеличивалось, гнев возрастал не только против немцев, но и против Гимбетты, находившегося в безопасности от гнева парижан, так как его отделял от них прусский лагерь. Голод усиливался. Смерть в этом огромном городе собирала обильную жатву. Холод, снег, гранаты осаждающих. Измученные голодом жители бежали толпами в подземные ходы и залы в парижские катакомбы. Наполеон и его династии были низвержены, но несмотря на то, несчастья увеличивались от часа к часу. Искатели приключений стремились сюда из всех государств, чтобы, как говорили они, помочь французской республике и посвятить этому делу все свои силы на самом же деле они только увеличивали несчастье народа гарибальди его сыновья поляки и испанцы собрались в париж боровшиеся со смертью чтобы еще более разорить страну продолжением этой несчастной войны Бомбы падали почти среди города, разрушая все, Жизненные припасы истощились, и хотя ели все, что только можно было найти, и эти источники должны были иссякнуть. Так хлеб пекли из овса, крахмала и отрубей и раздавали небольшими порциями. Кошки, собаки и даже крысы постепенно исчезали вследствие начатой против них ужасной охоты. И только за огромную цену и то с большим трудом можно было достать кусок конины. Дрова и уголь также убывали, а между тем холод был такой страшный, что полуголодные люди замерзали на улице. Бедные умирали тысячами, богатые могли устоять дольше, так как изобретательность парижан давала им новые средства к жизни. Для них приготовляли масло из помады и из других остатков косметических принадлежностей. Сало заменяло масло, мыши считались лакомством, и даже сами кости превращались в мягкое вещество, которое под названием осеина, желе из костей, ценилось очень дорого. Но когда наконец голодный униженный город стал просить помилования и сдался победителю, Тогда страна, опустошаемая собственными шайками и кроме того разоряемая прусаками, пришла в полный упадок. Тогда разгорелась междоусобная война в стенах Парижа, увеличивая несчастье. Шайки грабителей наполняли улицы. Безумные предводители народа, которые будут прокляты историей, стояли во главе дикой толпы и побуждали ее к новым насилиям. Кровь лилась ручьями, началась борьба по ожесточению ничем не уступавшая битвам с победоносными немцами. Несчастная нация в слепой ярости терзала сама себя. Спасшиеся от пуль в предыдущих сражениях и от голодной смерти, нападали теперь и убивали друг друга, как будто все были объяты страшной безумной яростью, как будто превратились в диких зверей, которые уничтожают друг друга. толпы женщин, грабя бегали по улицам и вламывались в дома зажиточных жителей, желая выместить на них свою ярость и похитить их имущество. И горе несчастным, принадлежавшим к немецкой нации и не успевшим скрыться, горе также всем богатым и чиновникам низвергнутого правительства. Их волокли за волосы по улицам, и если яростная толпа не убивала их, то они находили верную смерть в приговоре предводителя. Не было ни защиты, ни правосудия, никто не мог поручиться за свою жизнь, ибо достаточно было доноса негодяя, чтобы попасть на эшафот или видеть разграбление имущества, нажитого с трудом. Наступило царство ужаса. Анархия заменила трон, разрушая и уничтожая все, что пощадила империя, и таким образом совершилась гибель всех партий, уничтожение всех классов. Еще свирепствовал хаос, еще продолжались убийства, раздавались вопли безумной ярости на площадях, куда ни взглянешь, везде свирепые жаждущие крови лица, обнаженные руки машут красными шапками, раздаются дикие крики восторга, несмотря на то, что все вокруг залито кровью убитых братьев. Не видно еще конца, не видно голубя с масличной ветвью, но проклятие и бедствие восседают на троне Франции железная рука правосудия исполняет свою ужасную обязанность история представляет в страшной картине свои вечные истины и все их последствия гордая нация утопавшая в страсти к наслаждениям обращена в прах Сама над собой исполняет страшное наказание, какое только может постигнуть народ. Прочь из этого Содома, и его наказание кончится, и для него опять засветит новая утренняя заря.